Глава 10. И вот нам в спину уже глядят стволы крупнокалиберных пулеметов с КПП. В руках документы из центра, которые необходимо отнести в ассоциацию и зарегистрироваться там в качестве игроков. У ребят еще сумки с личными вещами, а у меня только документы. Все личные вещи сейчас были надеты на мне. Один комбинезон порвал буквально вчера, когда сдавал последний экзамен. Василий Иванович не обманул, когда говорил, что будет лично проверять меня. Вот он и привел мою одежду в негодность. Все же одно дело драться с девчонкой, которая и в бою-то ни разу не была, и совсем другое с монстром вроде Сахарова. На мой взгляд, по силе Василий Иванович мог бы соперничать со мной прежним, и это если все мои духи были бы рядом и дрались в полную силу. Все экзамены я сдал на отлично, и вот теперь отправляюсь на вольные хлеба, так сказать. Вас подбросить Всё равно будем проезжать мимо офиса ассоциации, спросил Лобов, указывая на дорогую машину, стоявшую в сотне метров от КПП. Приближаться ближе было разрешено только машинам центра или имеющим специальный пропуск, как у того же Петьки, а для всех остальных имелась отдельная стоянка на приличном отдалении от КПП. А ты сам не будешь регистрироваться, спросил удивленный Дмитрий. Я же, в отличие от него, знал, что Лобов не собирается становиться игроком. Отец отправил его в центр, чтобы парень прошел минимально необходимый курс обучения. Без документов, подтверждающих это, нельзя было получить разрешение на открытие бизнеса. А Алопов старший собирался открывать филиал своей фирмы в столице. Сам он не хотел покидать родной Иркутск, да и считал, что сыну уже пора вести собственное дело. В общем, правильно решил Алопов старший. В любом случае из его сына получился бы хреновый игрок. Под выше второго уровня Виктор умрет довольно быстро, слишком заурядными были его способности, и как одаренного, и как пробужденного. Отказываться мы с Никоновым не стали, и уже через 20 минут стояли возле одного из немногих зданий в форпосте, которые не имели никакой защиты. Ассоциация могла себе позволить возводить свои офисы даже на самых опасных участках. При каждом офисе постоянно находился отряд высокоранговых игроков, которые отвечали за защиту. Кванты наше все, И этим ассоциациям мне очень нравилась. На входе нас встретил дежурный администратор, который быстро все узнал и пригласил двух менеджеров. Пока мы были никем в мире игроков, и с нами работали такие же неизвестные личности. Наши менеджеры явно были стажёрами и порой не могли ответить на некоторые вопросы, а вот у каждого значимого игрока имелся свой личный менеджер, который сопровождал его всюду и решал любые возникшие проблемы. От сотрудников ассоциации не отказывались даже высшие аристократы, способные нанять для себя лучших сотрудников. И все это из-за репутации ассоциации и ее работников. Если к игроку представляют личного менеджера, то этот человек становится самым верным слугой, даже интересы самой ассоциации отходят для него на второй план. Столь преданными слугами могут похвастаться лишь Самые-самые аристократические семьи, те, у кого имеются династии слуг. Старина Хван был именно таким слугой, но он был верен роду Пак, а не мне, за что и поплатился своей жизнью. Но мне пока личный менеджер и не светит. Для этого необходимо стать ранкером или элитником, который в будущем обязательно поднимется на вершину. Заполнение всех необходимых бумаг не заняло много времени. Большую часть, которого менеджер знакомил меня с правилами ассоциации, рассказывал мои права и обязанности как игрока. Если было нужно, ассоциация выделяла новым игрокам подъемные, суммы, которой хватит на съем жилья и покупку всего необходимого для нескольких походов в низкоуровневые подземелья. В основном этой услугой пользовались только игроки-выходцы из простолюдинов. Для аристократов получение подъемных считалось позором. Я аристократом не был, и поэтому без всяких колебаний принял предложение ассоциации. Тем более эти деньги давали на безвозмездной основе, и возвращать их не придется. А еще менеджер, которого звали Дмитрий, попытался посадить меня на контракт с ассоциацией, сделав кадровым игроком. Андрей, для новичка это лучший вариант. Даже самый минимальный контракт на год позволит вам не думать этот год вообще ни о каких трудностях. Ассоциация предоставит вам квартиру, обеспечит всем необходимым снаряжением. Ежемесячно без задержек и каких-либо налоговых махинаций будет выплачивать заработную плату наличными или на карту, как вы сами захотите. Еще вам будут подбирать оптимальную команду, где вы сможете раскрыть свой потенциал. Помимо этого, услуги любого медицинского центра ассоциации для вас будут бесплатны, а это лучшие специалисты, способные вытащить даже с того света. Плюс боевые за каждый выход в подземелье, да еще масса преимуществ. За этот год вы гарантированно станете игроком третьего, а если повезет и второго класса. Дмитрий говорил еще очень много. Вот только я не собирался становиться кадровым игроком. Я любил свободу и только начал наслаждаться ею. Единственное, что реально было хорошим в предложении от ассоциации это бесплатное медицинское обслуживание. А то с местными ценами проще умереть. Они даже за небольшую царапину сдерут несколько тысяч. Дмитрий картина начал сокрушаться, что я отказывался от столь выгодного предложения, видимо, им доплачивали за каждого игрока. Но сокрушался он недолго. Было видно, что парень новичок, даже толком не пытался меня уговорить и перешел к следующему пункту. Сразу же на месте мне оформили банковский счет Выдали все необходимые документы и предоставили рабочий планшет. Тут же его активировали и настроили. Теперь этим планшетом смогу воспользоваться только я. Первым делом необходимо было изучить правила ассоциации. То, что мне рассказал менеджер, было всего лишь верхушкой айсберга. Основы, которые знают практически все люди, даже не причастные к ассоциации. После активации планшета пришло несколько сообщений, и все они были от ассоциации. Одно сообщение было о зачислении на мой счет 3000 рублей, в другом была информация о недвижимости и контакты риэлторов, которые работали только с игроками. Это была очень полезная информация, но меня больше всего интересовало другое. Ежедневная рассылка ассоциации по подземельям. В этой рассылке указывались все подземелья, которые имелись в радиусе сотни километров, как вновь открытые, так и уже давно действующие. Ещё их называют постоянными. Подземелья, которые или давно не могут закрыть, или просто не делают это из-за экономических соображений, добывают в этих подземельях какой-нибудь полезный ресурс. Правда, в районе эпицентра таких подземелий практически не существовало. Здесь были лишь те, которые не могут закрыть. Среди игроков было мало дураков соваться туда, где уже погибли несколько команд, а когда до этих подземелий доберется ассоциация, ну, которые вечно не хватает сотрудников, было еще неизвестно. Вот и весели они мертвым грузом. До того момента, пока не случится разрыв или к какому-нибудь ранкеру не захочется размяться. Так вот, меня интересовали все подземелья до второго уровня. В более сильные подземелья новичка тупо не пустят без подходящей команды, а вот в нулевые и первые я мог ходить в одиночку. Список был невелик, Всего два подземелья, и оба первого уровня. Что-то немногим сложнее того разлома с каменными кротами. И висят эти подземелья уже почти неделю. Никто не хочет мараться. Выхлоп минимален, а времени затрачивается прилично. Даже все новички типа меня стараются попасть в подземелье второго уровня. С хорошей группой пройти такое подземелье не составит труда, а выхлоп в несколько раз больше. За закрытие подземелья второго уровня ассоциация платит 3.000. Это выходит по 600 рублей на рыло, если брать в расчет стандартную команду из пяти человек. А за закрытие нулевого подземелья платят всего пять сотен. Сахаров прям расщедрился, выделил мне в шесть раз больше. И неважно, что я спустил все деньги. Я всегда помню добро, Василий Иванович, поэтому как подвернется возможность, обязательно отплачу бате. Даже не разобравшись с жильем, я сразу же подал заявку на оба подземелья первого уровня. Их закрытие не займет много времени, а 2000 не будут лишними. Да и несколько десятков душ в хоронилище будут лучше любых денег. Нужно становиться сильнее и качать титул. Мне уже сейчас стыдно перед товарищами из прошлой жизни. Да меня бы засмеял любой вайм, только вступивший в орден. Меня и моего великого духа которые сейчас больше всего похож на червя. Тита явно почувствовала, что я думаю о ней, и навострила свои ушки, вопросительно приподняв бровь. Просто пожал плечами. Не буду же я разговаривать с ней при менеджере, тем более в кабинете наверняка куча камер. Как-то не хочется, чтобы в первый же день меня заклеймили психом. Хотя в прошлой жизни я был бы только рад этому. Не пришлось бы тогда отбиваться от дам что желают захомутать для себя вайма. И плевать на любовь и все такое, даже плевать на его внешность, возраст, происхождение, допустим, да он хоть безруким и безногим будет. Денег у вайма много, работа опасная, к тому же орден после смерти вайма заботится о его семье, предоставляя солидную пенсию. Вот и получается, что желающих охомутать вайма очень много. Правда, хрен им всем. Есть у нас способы проверить истинные намерения человека. И тех, кто хочет просто хорошей жизни, ваймы используют, если совсем уж скучно, а в большинстве случаев просто не обращают на них внимания. Истинная же любовь. Она такая, что человек сразу это понимает, и никакие проверки здесь не нужны. Вот мне в прошлой жизни так и не посчастливилось встретить ту единственную. Хотя пару раз мне казалось, что вот она настоящая любовь. Но оказалось, что моя единственная любовь это подземелья и монстры, поджидающие меня в них. Я просто не мог представить себе другой жизни. А еще я не мог допустить, чтобы монстры, вырвавшиеся из подземелий, убивали мирных жителей это меня изгубило. Я оказался единственным ваймом в одной небольшой деревушке, на окраине которой открылось грёбаное божественное подземелье. Внутри находилась всего одна тварь Бог монстров, бессмертный ракшасса По хорошему мне необходимо было в срочном порядке валить из деревушки, обрекая ее жителей на верную гибель. Сами они не могли уйти. Ракшас уже считал их своей законной добычей и начал бы действовать моментально. Пока он пожирал эту деревушку, я смог бы найти еще пару таких же отморозков, как и я сам, а еще передать послание в Вордену. У трёх ваймов шансов на выживание в сражении с богом монстров намного выше, чем у одного. Вот только я не смог уйти. Не смог бросить этих людей на убой. Титания и другие духи меня поддержали в этом решении. Перед смертью нам удалось уничтожить бессмертное тело ракшасы, а вот с его духом ничего не получилось сделать, слишком уж силен он оказался. Но перед смертью я успел освободить одного из своих духов и попросил его оповестить орден. Весточка была отправлена, и орден обязательно завершит начатое мной. Если к тому времени дух Ракшаса не сможет найти себе новое тело и свалить из нашего мира зализывать раны, будь он хоть трижды бессмертным, без своего божественного источника долго не протянет. А его поглотила Тита, когда проделала в туши монстра дыру размером с футбольный мяч. Я оставил в том подземелье все, нажитое за нелегкую жизнь Вайма. А там были такие вещи, что можно было купить на них небольшое королевство. Ностальгия ностальгией а дела сами собой не будут делаться. Прямо из ассоциации заказал такси. Не пешком же мне добираться до подземелья? Две сотни. Это если остановиться за километр от разлома и 5 сотен, если подвести прямо к кордону, заявил охреневший таксист, решив нагреться на новичке. Ну а что? Родового персня у меня нет. Одет в комбинезон из учебного центра. Сразу понятно новичок. Можно попробовать задрать цену. Любезный, а не подскажешь, как тебя зовут? <связывающий> а, вам для чего, господин игрок? Это не входит в услуги по ввозу, поэтому, если хотите узнать, придется заплатить. Не, совсем охренел. Интересно, удалось хоть кого-нибудь нагреть таким наглым образом? или я первый, кого он решил развести. Мне это твое имя совершенно ни к чему, а вот в ассоциации меня обязательно спросят, чтобы выплатить компенсацию твоим родственникам. Смерть в городе от монстра, сбежавшего из-под это большой косяк. Уже не помню, сколько там положено, вроде 1000 на похороны. Что «Что-то я вас совсем не понимаю, господин, и...» начал было говорить таксист, когда Тита совершенно случайно ударила хвостом по приборной панели. Таксист тут же обернулся и начал орать как чумной. Словно живет не в фарпосте, а в зеленой зоне, и никогда не видел тварюшек из-под К тому же, тита сейчас была не больше ужа. Подумаешь, отрастила шипов по всему телу, доскалица, да так словно во рту у нее подушечка для иголок. Да не орет это так болезный. Эта костяная змейка имеет великолепный слух и не любит, когда громко. Обычно она начинает пуляться во все стороны шипами. В подтверждении моих слов тита раззавила пасть, показывая нескончаемые ряды зубов, после чего зашипела. Правда, ни одного шипа так и не вылетело. Ну, не умеет тита этого делать. А еще она крайне ядовитая и любит откладывать личинок в свою жертву. Вот сейчас укусит тебя, а через несколько минут, Да говорить я не успел. Таксист выскочил из машины и бросился прочь. При этом сверкая передо мной темным пятном на светлых штанах. Но кто же знал, что у него окажутся такие слабые нервы? Будет ему уроком, как наживаться на новичках. К тому же, он оказался довольно глуп, и вместо того, чтобы побежать в ассоциацию, офис, который был совсем близко, умчался в неизвестном направлении. Да, а сейчас мне и самому пора уходить. Вон и охрана в дверях ассоциации смотрит на меня с интересом. Да и сам таксист сейчас наверняка вернется, чтобы просить у ассоциации избавить его машину от чудовищного монстра. И что тебе так все боятся? Ты же у меня няшка. Никого красивее просто и быть не может, сказал ей возникший рядом развоплощённый тетя. Она начала светиться от радости и послала мне воздушный поцелуй. набралась от людей всякого, но мне нравится. Не будь она моим компаньоном и великим духом, то мог бы и влюбиться в такую. Ну, в ее человеческую пасть, естественно. Чешуйчатая версия Титы мне тоже нравится, но не до такой степени. Оставив изгаженную машину, я поспешил затеряться на соседних улицах. Благо, в Арпосе это было легко сделать. С вызовом такси в первый раз вышла накладка, поэтому второй попыткой я решил просто поймать машину на улице. И на этот раз поездка в оба конца обошлась мне в 40 рублей, и это еще с тем, что такси ждал меня недалеко от Подземелья. Само Подземелье открылось на обочине проселочной дороги. Сейчас здесь стояли два военных автомобиля и несли дежурство бойцы ассоциации. Это было необходимо, чтобы никто по своей глупости не решил заглянуть в Подземелье. Всегда найдутся индивиды. Да и в любой момент мог произойти разрыв. Это такая хрень, когда монстры из Подземелья выходили в наш мир. В основном подобное случается только со старыми подземельями, которые очень долго никто не может закрыть. Монстры внутри продолжают плодиться, и подземелье просто выталкивает из себя излишки. Ну а бывают и бракованные подземелья. Едва ли не сразу после своего появления они выталкивают всю живность из себя и спокойно продолжают висеть. Чтобы закрыть такие подземелья, необходимо убить всех вырвывавшихся тварей и уничтожить ключ. Небольшой кристалл, который появляется довольно редко. Отследить его возможен только по колебаниям магической энергии. Рядом с ключом энергетический фон несколько меньше, чем в остальных местах. Как правило, ключ находится в самом подземелье, но бывало, что одна из тварей утаскивала его с собой, и подземелье само схлопывалось после убийства такой твари. Так что вот такие кордоны выставлялись возле любого подземелья. Для этого ассоциация содержала огромную армию непробуждённых бойцов. Парень, ты же только как пару часов назад получил лицензию, уже собрался в подземелье? Это первый уровень. Там твари намного опаснее, чем в нулевом подземелье. Не знаю, как ты проходил инициацию, но мой тебе совет: вернись в город, приходи уже в составе опытной команды. Я знаю несколько мест, где можно найти необходимых тебе людей, они даже согласятся оставить тебе все деньги за закрытие подземелья. Услышав, что я в одиночку собрался лезть в подземелье, сказал мне начальник караула: "Знаю, спасибо за заботу, сержант. Вот как закрою это подземелье, так с меня выпивка. Посмотрите, чтобы таксист никуда не уехал, не хочу потом пешком переться в город". Сказав это, я направился к перине портала, стараясь не обращать внимания на титул. Вернее, на то, что она выделывала рядом с решившим мне помочь бойцом. Она очень не любит, когда кто-то пытается указать, что нам делать. В прошлом даже было несколько случаев, когда мне приходилось сваливать все на заплутавших монстров. Повреждения были один в один, так что ни у кого не возникало вопросов. Вояки еще пытались мне что-то кричать, когда я сделал шаг в едва различимая марево портала. Сделал шаг едва не растянулся, поскользнувшись на сгнившем дереве. Да еще и перед глазами вылезла надпись: «Уничтожьте две волны лесных гоблинов?"